Глава 55. «Извините меня, пожалуйста, Есения, я вызвала вас совершенно зря. Простите, это моя ошибка. Не понимаю, как могла быть настолько невнимательной? Этот документ вообще никакого отношения к вам не имеет», лихорадочно оправдывается девушка. «Марин, вы издеваетесь?» Не чувствую злости, только легкое раздражение. «Неужели нельзя было сначала как следует проверить, а потом уже мне звонить?» «Мне правда очень жаль, простите. Моя собеседница выглядит так, словно вот-вот расплачется. Мне совсем этого не хочется. В конце концов, каждый может ошибиться». «Ничего, бывает. Будьте, пожалуйста, внимательнее на будущее», — произношу твердо и выхожу из кабинета. Раз уж тут оказалось, с удовольствием пообщаюсь с подругой, по которой сильно соскучилась. «Привет! Сюрприз!» — заглядываю в кабинет Кыри. «Ну ничего себе! Что ты здесь делаешь? Как я рада, Есения! Понятно, ты теперь женщина свободная, ребенок с няней, можешь позволить себе гулять сколько душе угодно. Странно только, что ты выбрала свое бывшее место работы. Соскучилась?» «На самом деле нет, меня вызвали сюда». Рассказываю всю историю с Мариной. «Правда, очень странно. Зачем она так сделала?» – недоумевает Ира. «Понятия не имею». Знаешь, что-то мне не нравится ситуация. Это Марина – лучшая подруга Лены. Не разлей вода тут были. Как бы не задумали чего-то. Например, вырвать меня из дома, чтобы я сюда приехала. С тобой повидалась, потом к Давиду загляну. Надеюсь, к этому времени уже закончится совещание. Не хочу ему мешать. Даже не знаю, но мне вся эта история кажется подозрительной, повторяет Ира. Ты просто очень любишь детективы. Отмахиваюсь, хотя неприятный холодок внизу позвоночника не проходит. Какое-то странное предчувствие, но предпочитаю отвлечься на позитивные моменты. Что правда, то правда. Ладно, давай кофе попьем. Как раз время законного перерыва. Отлично проводим сырое время. Затем она возвращается к работе. Отправляюсь на этаж к боссу, но Давида нет на месте. Уехал на деловую встречу, сообщает секретарша. Поэтому вызываю такси и отправляюсь домой. С момента, как расстались с Кристиной, прошло около двух с половиной часов. Пришлось немного задержаться в офисе. Все же нашлись настоящие вопросы ко мне, у Матвея и еще нескольких бывших коллег. Мне даже немного неловко перед Кристиной. Обещала вернуться гораздо раньше. Ожидаю, что они с Сашей уже дома, но там только Галина Анатольевна. «Нет, Есения, они еще не вернулись». Я уже волноваться начинаю. Чего они так долго гуляют? Вы оставили мне телефон Кристины. Я ей несколько раз набрала. Абонент недоступен. Начинаю нервничать все сильнее. Набираю номер Кристины, но она не отвечает. Не знаю, что и думать. Звоню Ольге. Она говорит, что гуляла в парке. Недавно вернулись оттуда с Никитой. Но никого из знакомых не встретила. Сашу не видела. Что же это такое? Куда они могли пойти? Звоню Давиду. Прошу срочно домой приехать. Что произошло? У тебя странный голос, Есения? Не знаю. Скорее всего, ничего такого. Мой голос дрожит. Объяснения сбивчивые. Внутри растет паника. Я сейчас съезжу в квартиру Кристины. Скоро вернусь. Она гуляла с Сашей и пропала. То есть, скорее всего, они там, в нашей старой квартире. Только почему-то не отвечает. Может, с телефоном что-то? Хотя зачем ей понадобилось увозить Сашу туда, я не понимаю. Я уже выехал, Есения. Успокойся, пожалуйста. Оставайся дома. Сам посмотрю, что там в квартире. Не нужно. Я сама. Есения. Отключаюсь. Бегу к лифту. Даже в такой момент переживаю за подругу. Если Давид успеет раньше меня, может обидеть Кристину. Нагрубить ей. Почему я такая размазня? Даже теперь не доходит, что все могло быть подстроено, что Крис играла со мной в жестокую игру, очень давно манипулировала. Понимаю это, только оказавшись в пустой квартире подруги. Вещей нет. Абсолютно нежилое помещение. До последнего не хотела верить в ее подлость. Падаю на стул, закрываю лицо руками. Как она могла? За что? Как только я разыщу Сашу, Мы больше не будем общаться. Я устала прощать. Язвительные комментарии в адрес моей семьи. Устала от упреков, что я плохая подруга и думаю только о себе. Если Кристина решила таким образом пощекотать мне нервы, то это последняя капля. Только бы найти ее как можно скорее. Куда она могла уехать? Неужели решила украсть у меня Сашу? Душат слезы. Я сползаю со стула, вою, рыдаю. Звонок в дверь. Подскакиваю на ноги, охваченная надеждой. «Мне нужен мой сын. Я должна увидеть его, убедиться, что с ним все в порядке». На пороге стоит Ира. Меня снова накрывает истерика. Кричу что-то, рыдаю. Ира обнимает, успокаивает меня, дает выплакаться, затем утешает, заставляет выпить воды. «Возьми, прими пару таблеток. У меня только валерьянка с собой». «Что я скажу Давиду? Он столько раз предупреждал меня о Крис». «Значит, тоже замечал», — вздыхает Ира. «Мне давно казалось, что у нее не все в порядке с головой. Стеснялась сказать тебе об этом прямо. Явно что-то с ней не так. Я бы тебя не послушала, защищала бы ее. Как могла быть такой слепой? Дура, идиотка, недалекая, оставила с ней сына, взяла и вручила, еще радовалась, что все налаживается, что она ко мне в гости приехала». «Ты не знала, Есения, не казни себя». У вас длинная история отношений. Тебе гораздо сложнее было увидеть ее истинную сущность, чем нам, посторонним. Не вини себя. Сашу обязательно найдем. Никуда они не денутся. Поехали домой. Сюда они не придут. Не могу. Страшно. Больно. Как я посмотрю в глаза Давиду? Как скажу, что сын, которого он недавно обрел, с которым только начал общаться, похищен из-за меня? Учитывая всю предысторию Давида, это невозможно простить. Мой любимый думал, что не может иметь детей. Мы об этом не говорим, но я чувствую, насколько важен для него Саша. Он олицетворяет собой чудо, надежду, которой долгое время не было, свет, который вспыхнул в жизни. Я своими руками отдала это чудо в руки чужой женщины, еще и не вполне здоровой. Ира все же настаивает – Чуть ли не силы ведет к машине. Я слишком опустошена, чтобы спорить. Подруга везет меня домой. С каждым приближающимся шагом к двери квартиры ноги превращаются в свинец. Чувство вины давит все сильнее. В прихожей накатывает дурнота, оседаю, не чувствуя ног. Давид, вышедший встретить, подхватывает меня в последний момент. «Тише, малыш», — успокаивает, гладит по волосам. «Мы их обязательно найдем». Я уже подключил все ресурсы. «Я во всем виновата. Я потеряла нашего сына. Ты никогда меня не простишь». «Не говори так. Ты ни в чем не виновата. Ты не врач. Не могла разглядеть безумие в этой женщине. Но теперь она за все заплатит. Больше никогда не приблизится к моей семье». «Не могу понять, как, зачем. Неужели Крис и правда сошла с ума?» «Скоро все узнаем, Есения. Пойдем, тебе надо прилечь». «Нет, я не могу». Саша, ты сильной нужна. Нет смысла себя мучить, наказывать, — убеждает Давид. От его близости, силы становится чуть легче. Боль пусть немного, но притупляется. Но почти сразу он уходит, покидает квартиру. Со мной остается Ира. — Все скоро прояснится, вот увидишь. Давид их найдет, милая, — повторяет снова и снова.